Кузя, а здесь что нарисовано? Я не могу ничего различить Все сиреневое Ты смотришь на картину Клода Мане Под названием «Мост Ватерлоо» «Эффект тумана» И смотришь слишком близко Попробуй отойти на несколько метров Хорошо Ух ты! Теперь я вижу мост над рекой Дымящие трубы, лодки Но все как-то нечетко Надо все-таки подойти поближе. Нет, теперь опять ничего не разобрать. Поздравляю! Ты познакомился с творческим методом Клода Мане. Этот художник-импрессионист работал над сериями картин, где изображал одни и те же предметы с разным освещением, чтобы с помощью кисти передать тончайшие различия. У Мане есть цикл мостов Ватерлоу. около 30 картин с Руанским собором в разное время суток, множество изображений стогов, кувшинок. Сейчас все они признаны шедеврами мировой живописи. Можно подумать, что художнику было все равно, что изображать – собор или мосты. В этом ты не так далек от истины. Вот что говорил сам Клод Мане: Забудьте о том, что вы видите перед собой, будь то дерево, Дом или поле, просто скажите себе. Вот маленький голубой квадрат, вот розовый прямоугольник, вот желтая полоска. И рисуйте не предметы, а их цветовые составляющие. Да, в этих импрессионистах есть что-то загадочное. Обычно вблизи все видно лучше, а тут наоборот. Нужно же было так придумать.